577, сентябрь 29. -е. Пока идет борьба, ничто не потеряно, хотя временами и кажется, что ниши природы в себе не победить. Если б могли видеть, кто и как раздувает уснувшие желания, поистине возмутились бы духом на окружающих вас тварей, столь упорно старающихся угасить свет ваш им столь отвратный. Все потонуло в сумерках и потому их облегчены. Пространственные неблагополучие усиливает их очень, и победа над ними не дает передышки, ибо очень темно. Раньше одно могучее усилие и победа освобождала победителя от повторных и бесконечных попыток темных поработителей. Теперь не будет конца борьбе пока свет-победитель не утвердит свою окончательную победу на всем пространстве планеты, пока иерархии света не проявит всю свою мощь. Тяжкое время для знающих — это преддверие сужденной победы. Но выстоять надо. Волны темных явлений будут ослабляться по мере усиления учащения очищения периодов приближения новых энергий и новых лучей. Смещенные энергии уйдут. Новые очистят пространство, и темные силы будут лишены возможности проявляться в очищенной атмосфере Земли.